Глава тридцать Билет в счастливый край. Мы не заметили, как командный пункт наполнился вооруженными людьми в масках. Они ходили вокруг нас, будто не замечая, заглядывали под диван, в шкаф, за занавеску. Потом появился милиционер в генеральской форме. Полковник Стрельцов что-то устало рассказывал ему, но я не понимал ни слова. Потом прибежали врачи с носилками и попытались оторвать Ирен от меня. Но она еще крепче прижалась к моей груди, и все плакала навзрыд, а я гладил ее рукой по голове и приговаривал. «Все кончилось. Теперь все будет хорошо. Пожалуйста, милая, любимая, хорошая моя. Не надо». Она боялась людей в масках, с ужасом косилась на них, и ее пальцы нервно царапали мою спину, и я чувствовал, как рвет ткань куртки, Браслет от наручника, который все еще не отпускал ее запястье. Не помню, сколько мы так простояли. Кажется, на улице уже занимался тяжелый и сырой рассвет. Появились люди с видеокамерами и фотоаппаратами. Они снимали все подряд. Пульт, экран монитора, разбитый плафон аварийного освещения, раздавленный бокал, полковника и нас с Сирен. А потом я увидел Мухину. Эль заходила по кабинету, сунув руки в глубокие карманы плаща, и каблуки ее сапожек цокали по протертому паркету. На ее губах блуждала улыбка, легкий взгляд скользил по раскиданным по полу предметам. Я не хотел смотреть на нее, но наши взгляды случайно встретились, и она мне кивнула. Я усадил рен на диван и накрыл пледом, который нашел в нише, где стоял сейф. Там же я нашел бутылку с мартини и дал ей отхлебнуть прямо из горлышка. «Я тебя поздравляю», — сказала мне Эльза, сладко затянувшись сигаретой и выпустив дым в сторону. «Ты смог сделать невозможное?» Преклоняю голову. «Молодец. Мне очень лестно, что я знакома с тобой. Это правда». Я сделал глоток из бутылки. Глаза Эльзы светились теплым огоньком. Под глубоким разрезом блузки колыхалась грудь. На ней, словно змеи, на бахче лежали бусы из полированных кусочков черного дерева и янтаря. Эль забросила окурок под ноги и затоптала его каблуком. «И меня поздравь», — добавила она, — «я передаю твое дело в госбезопасность, что избавит меня от неприятной процедуры допрашивать тебя. Отныне нас с тобой не связывает ничто, кроме приятного знакомства. Так ведь?» Она шагнула ко мне, Положила ладонь мне на затылок, прикрыла глаза и крепко поцеловала в губы. Отстранилась, опустила глаза и что-то тихо произнесла, кажется. Вот так. Я обернулся. И Рен в кресле не было. — Кирилл, — тихо сказала Эльза. Ее глаза блестели. Она ушла. — Не оставляй меня. Пожалуйста. Ее уже не вернешь. Я брел невыносимо Я брел по невыносимо длинному коридору. Люди в масках уступали мне дорогу. Пожилой врач в белом халате и чемоданчиком в руке едва поспевал за мной и предлагал помощь. Трупы уже убрали. Запах крови и пороха почти выветрился. Распахнутые настежь двери проплывали мимо меня, напоминая светящиеся окна ночной электрички. Я будто стоял на платформе, а поезд, набирая скорость, проносился мимо меня. Все люди куда-то ехали, куда-то спешили, а я стоял на пустынном туманном полустанке, совершенно один и не знал, куда купить билет, в каком счастливом краю меня ждут и любят.